Глава 29 Редвинг методично поглощал блюдо, проходившее в корабельном меню под номером 47 – длиннозерный коричневый рис с овощами и искусственным мясом, сдобренный гранатовым соусом. Вкус блюда номер 47 ничуть не изменился с того момента, как его подали впервые – острый, насыщенный, пикантный. И неимоверно приевшийся. Капитан отведал его столько раз, что уже сбился со счета. Впрочем, в гулких пещерах Искательницы Солнц, где глазу было не на чем остановиться, сенсорное восприятие несколько притуплялось, и даже этот вкус, взывавший к нему, был в радость. Увы, каждая трапеза напоминала о неуклонно таявших бортовых ресурсах. Любое напоминание о богатой сенсорными раздражителями жизни, сколь угодно бледное, радовало его в керамопластовом средоточии клаустрофобии. Пока корабль прорывался сквозь межзвездный газ, наушники с активным шумоподавлением отсекали большую часть раздражающего шума. Но не сейчас. Искательница «Солнц» тяжко трудилась, базонный двигатель «Рейнольдса» от натуги то и дело заходился электромагнитным кашлем. Некоторые члены экипажа утверждали, что им удается забыть о мерном рокоте двигателей. Но у Редвинга это не получалось. Он никому об этом не говорил. Он вообще старался не проявлять никаких эмоций, держаться спокойно, сдержанно, уверенно, наплевав на отчаянное положение. Единственным проблеском удачи за все это время оставался контакт с группой Бет. До того, как он был установлен, Редвинг всерьез подумывал списать всю экспедицию в потери. Только этого еще не хватало командиру корабля, не имевшего шанса высадиться на поверхность и донимаемого постоянными глюками навигации. Вошла и села у стола Айян Али. Редвинг вопросительно поднял бровь, увидев, что женщина почтительно ждет, пока он закончит с едой. Аян была арабкой по происхождению, на борту носила стандартную униформу, но иногда за обедом облачалась в стильную паранджу и надевала со вкусом подобранные изумрудные сережки. Наверное, ей так было легче. «Приветствую», — формальным тоном произнес Редвинг. «Докладывайте». «Мы сумели перенастроить и собрать в кластер высокочастотные антенны». «Как там с сигналом от Бет?» «Он сильный и... Видеоканал есть?» «Черт, капитан, они с коммуникатора передают!» «Сперва дайте ответ на мои вопросы». Затем жалуйтесь на судьбу, сколько вам вздумается». Лицо Айян застыло, повисло продлившаяся три удара их сердец, тишина. «Нет, сэр», — сказала Аян медленно, — «пока что видеосигнал получить не удалось. Едва ли у нас хватит ширины полосы для таких поисков. Проблема в ширине полосы, шумовом соотношении или когерентности». Пока что трудно установить это со всей определенностью, сэр. Так. Опять настало молчание. Аян развернула перед Редвингом колоду изображений. Тот просмотрел их. Хорошо. Жаловаться будете? Никак нет, сэр. Губы Аян сжались в полоску. И приносить извинения тоже. Превосходно, превосходно. Редвинг, не выдержав, усмехнулся. Аян перебросила ему на планшетник диаграмму. и указала местоположение смонтированного ею кластера антенн относительно капитанской рубки и опорных структур корпуса. «Как только сгладим кинки, развернем все тарелки и оптимизируем прием от БЭТ, будет вам ваша когерентность». «А клифом можно будет заняться?» «Да, сэр, но помните, мы даже не знаем, какое у них оборудование». «Как мне помнится, те же стандартные полевые коммуникаторы?» Но что, если они их потеряли? Я вообще не смогла засечь ответных пингов. Ни одного. Редвинг достаточно смыслил в этом деле, чтобы понимать, насколько тяжело сгруппировать в кластер все наружные микроволновые антенны и ориентировать синфазно. Над этим трудились совместно железячники и программисты. Можно надеяться, что в конце концов когерентность по фазе будет достигнута и кластер станет единым огромным ухом нацеленным в чашу. Не стоило забывать, что смонтирован он на платформе, постоянно движущейся относительно чаши, что следить приходится за крохотными деталями ландшафта и так далее, и так далее. Сам бы он не осилил и малые талики проблемы. «Отличная работа, Аян. Я понимаю, как это трудно. Но все же постарайтесь их запинговать». Аян от неожиданности даже заморгала. Редвинг Редко кого-нибудь хвалил. «Слушаюсь, сэр». Редвинг кивнул, и быстрым пружинистым шагом, он старательно следил за своей походкой, которая тоже должна была навевать уверенность, преодолел пять метров до главного обзорного экрана капитанской рубки. Полусферу основательно переделали, превратив в сложный многоуровневый дисплей, способный совмещать изображения в реальном времени с тактическими оверлеями. Глядя на бесперечь снующие по экрану картинки и диаграммы, Редвинг ловил себя на легком головокружении. Он распорядился установить на центрифужном грави-генераторе стандартную для ободка чаши силу тяжести 80 g с тем, чтобы экипаж постепенно привыкал действовать в таких условиях. Вдруг понадобится высадиться на поверхность и развернуть полномасштабную операцию, но нет. Он поклялся, что никого туда не пустит, пока не выяснит, что творится в чаше. Внезапно палуба начала уходить у него из-под ног, вставать на дыбы, потом вернулась на место и успокоилась. Редвинг отошел к техконсолям. «Что с индуктором?» — спросил он у пилота, коротышки Джамбудвипы, которого все называли просто Джам. «Перебои! Я скорректировал за счет ускорителей третьей зоны». «У нас едва хватает плазмы сбивать паразитные колебания». «Черт, а дельту вытащим?» Джам сморщился и пожал плечами. «Наверное». Большую часть сверкающего полусферического дисплея занимало изображение чаши. Каждый раз, проходя мимо, Редвинг просто останавливался и долго смотрел. Корабль на орбите выдавал относительно чаши 10 километров в секунду. поэтому ландшафт на дисплее менялся с галлюцинаторной скоростью. Капитана потрясало его разнообразие. Зеленые манящие леса, облачные ярусы высотой много сотен километров над мелководными морями, бесплодные пустыни золотистого песка и листые речушки, змеящиеся по долинам меж низких холмов, дождевые фронты и ураганы, бушующие над континентами, каждый обширнее самой земли. «Невообразимый простор. Несомненно искусственный. Этот объект спланирован и создан. Кем? Для чего?» Он сверился с показаниями коммуникаторов. Сигнал от Бет был сейчас почти на нуле, но ее группа выходила на связь несколькими минутами раньше. Чтобы удерживать контакт с Бет, Редвинг и Джам постоянно маневрировали и вынуждены были привлечь на вахту третьего члена экипажа тонкую изящную блондинку Клэр Конвей. Метелок звездного ветра едва хватало, чтобы пополнять запасы плазмы, индукционные камеры балансировали на грани допустимого режима. Пространство вокруг Викромасинг было превосходно расчищено, однако сила потока частиц от красной звезды уступала солнечной. Обычно звезды выгорают, испуская плазму, но для маленького красного солнца чаши все каким-то образом вывернулось наоборот. Сверкающая струя разгоняла звезду. Как именно этого удалось достичь, инженеры так до конца и не поняли. Строились лишь предположения о магнитной фокусировке. Впрочем, подумалось Редвингу, чаша сама по себе пощечина людскому самомнению. Что такое искательница Солнц в сравнении с нею? Детская игрушка. Исполинский кубок вращался так быстро, Что заметал площадь, сопоставимую с площадью орбиты Земли, всего за 9 дней. Сейчас основные усилия Джима уходили на то, чтобы удерживать корабль как можно ниже и принимать, проходивший сквозь атмосферу чаши слабый сигнал коммуникатора Бет. Искательница Солнц временами спускалась так низко, что поверхность чаши казалась плоскостью, уходившей в бесконечность сине-зеленой стеной, перекрещенной облачными валами, каждый в несколько сотен километров над морями просторнее любой известной планеты. А над всем этим неутомимо сияли Викрамасингх и ее струя, заливая светом разного оттенка атмосферу, расчерчивая чашу координатной сетью излучения и теней. Редвинг видел по лицу индийца, что Джам на пределе усталости, но не хочет об этом даже заикаться. «Сколько мы еще продержимся в этом?» В вальсе день может два а потом реактивные двигатели нельзя нам сжигать невосполнимое топливо знаю слезящиеся глаза джама пытливо уставились прямо в лицо радвинга я бессилен против законов механики для меня джам это звучит как ерундовая отговорка или издевка пора нам как следует почесать затылки иначе потеряем контакт с нашими людьми Редвинг чуть не сказал моими людьми но в последний момент выкрутился слишком надменно бы это прозвучало даже для капитана капитан должен оставаться сдержанным сфокусированным на главном и прозревающим дальние перспективы через завесу дыма из котелка где заварена текущая каша оставив джама чесать затылок Редвинг прошелся по всей рубке глядя на экраны нет ли тревожных индикаторов Каждый здесь работал за нескольких, чтобы как-то экономить ресурсы. Головы вздергивались и опускались, когда он проходил мимо. Редвинг следил за своим лицом. Оно должно было выражать умеренный интерес и задумчивую отстраненность. Дойдя до двери, ведущей в биоотсек, он, поддавшись внезапному импульсу, открыл ее. Оттуда ударило темным острым запахом животных. Сбежавшая из выгородки свинья – заинтересовалась капитаном, подбежала к нему, обнюхала, взвизгнула, хрюкнула. Не успел Редвинг понять, к чему это все ведет, как свинья высунулась на палубу, наложила кучу, развернулась и триумфально удрала. Редвинг не собирался убирать кучу, а потому воззвал к полевому биологу кандид, дежурный по биоотсеку. Когда та явилась, капитан обвиняющим жестом ткнул в дерьмо. Кандид пожала плечами. «Простите, Кэп, я им как раз корм задавала». «А что они едят?» «Все. От объедков до мусора на воздушных фильтрах. Наверное, даже собственный навоз могли бы сожрать, если им его предложить». «Может, и стоило бы. Дело за сервировкой». Кандид не поняла шутки и кивнула. «Отличная идея, Кэп. Я думаю, это поможет нам сократить потери питательных веществ». «Пока что нам удается возвращать 80% азота из мочи, но переработка твердых отходов представляет трудности. Возможно, следует скармливать свиньям и наши собственные экскременты». На Редвига накатила истерическая веселость. Идея ему понравилась. «Если нет хлеба, пусть едят дерьмо. Мария Антуанетта была бы в восторге». «Подумаю над этим», — сказал он с непроницаемым выражением лица. и ушел в центральный коридор с облегчением вдохнув спертый безвкусный корабельный воздух. В будущем чувство юмора придется держать на коротком поводке. Он надеялся, что никто здесь еще не добрался до записей о его старых выходках. За много десятков лет, до сооружения искательницы «Солнц», он в пух и прах раскритиковал идею звездных ковчегов и отправил авторам проекта «Едкое письмо». которым предложил попросту послать в космос автоматические корабли, несущие единственное послание такого содержания. «Изготовьте 10 точных копий этой таблички, поместив имя своей расы в конец списка, и разошлите 10 известным вам разумным расам. Через 4 миллиарда лет ваше имя выберется на вершину списка, и станете вы властелинами галактики». Шуточка быстро забылась. Комиссия, распределявшая бортовые ранги, не приняла ее всерьез или просто не заметила. Теперь он не может себе такого позволить. Когда Редвинг вернулся, Джам поднял глаза. «Капитан, я думаю, мы сможем...» Он замялся, словно не решаясь озвучить свое предложение. «Сможем набрать еще немного плазмы, подойдя к струе снова?» «Слишком опасно. Мы тогда чуть не потеряли все, поднимаясь по ней». Можно приблизиться, но не входить в турбулентное сердце. Редвинг улыбнулся. Турбулентное сердце — слабоватое описание тех ощущений. Набрать плазмы и заполнить баки? Вероятно, если выдвинуть перекрестный ионозаборник? Это снова уведет нас от чаши. Мы наберем большую дельту по скорости. По моим расчетам, получается, что мы восполним ее за счет отобранной из струи плазмы. Твой выход. Говорили спокойные глаза Джама. Но ведь мы потеряем контакт с Бет, не так ли? И, конечно, не сможем вызвать группу Клиффа через кластерную антенну Аян. Увы, это так, кивнул Джам. Однако заложив дугу вдоль полуокружности чаши, мы наберем хороший разгон и вернемся дней через 10. Тогда за расчеты, медленно произнес Редвинг, Хочу дать Аян шанс связаться с Клиффом». — А там посмотрим. — Есть, сэр. Редвинг пошел на новый обход рубки, мечтая об альтернативах. Он снова и снова жалел, что не высадился в чашу сам вместе с экспедицией. Совесть вцепилась в него, как сторожевая собака. Но он отогнал ее. Решение было верным, пускай даже теперь вынуждает его торчать здесь в взаперти. На предполетных семинарах, когда их готовили к журналистским допросам, Редвинг просмотрел сводку древних концепций межзвездных полетов, прикольную и удручающую одновременно. В одном из наиболее ранних проектов, восходивших еще к эпохе завышенных аппетитов, капитану вменялось в обязанность спускаться на каждую вновь открытую планету с исследовательской экспедицией. Никто даже не подвергал сомнению такую практику. На мусорной свалке истории... Редвинг раскопал еще много завораживающих идей. Сверхсветовые путешествия после Эйнштейна, инопланетяне, говорящие на безукоризненном английском, телепортация в любое желаемое место, кажется, это называлось джантированием. Данная концепция восходит к роману Альфреда Бестера «Тигр-тигр» или «Моя цель – звезды». Очевидно, воплощение любой из них породило бы бездефицитную экономику. Никто из фантастов не утруждал себя объяснениями, почему этого не случилось. Основательный анализ влияния, какое может оказать открытие телепортации и масс-синтеза на экономику и культуру человечества, проведен, скажем, в романах Чарльза Стросса Челерандо и «Оранжерея». В конце концов, телепортатор мог копировать не только людей, но и продукты, технические устройства, деньги. О, в эпоху завышенных аппетитов люди мечтали о многом. Они просто не давали себе труда задуматься, насколько тяжело будет эти мечты воплотить и насколько вероятнее гибель в неизвестности. Прогуливаясь по рубке, Редвинг улыбался, подбадривал дежурных и, как обычно, держал истинные мысли при себе.